предполагаемого покровителя на другого, втянули Украину в целый ряд гражданских и международных войн, неизбежным результатом которых стало полное разорение несчастной страны и ее расчленение на три части – русскую, польскую и турецкую. Второе. Царь и Гетман. 1654-1657 годы. Главка первая. Установление царского протектората над Украиной привело в первую очередь к войне с Польшей. Войне, которая началась успешно для России, но потом возникли препятствия, вызванные внутренними и международными осложнениями, а также несогласованностью между москвичами, украинцами и белорусами. От характера взаимоотношений между великороссами и малороссами и скоординированности их политических программ зависели успехи в борьбе с поляками. Символически царство всея Великой и Малой Руси было представлено царем Алексеем Михайловичем, а Малая Русь, как таковая, гетманом запорожского войска Богданом Хмельницким. Эти два правителя, совершенно не схожие по характеру, личным качествам и возрасту, являлись одними из наиболее выдающихся людей своего времени. Объединение Украины с Россией было одним из самых важных политических и культурных событий в период правления Алексея Михайловича, царствование которого оказалось одной из значительнейших эпох в русской истории. С политической точки зрения она характеризовалась ростом абсолютизма. В отношении социальном и экономическом дальнейшим продвижением среднего дворянства к его последующему слиянию с княжеской и боярской аристократией. Продолжающееся усиление крепостного права вызывало яростные вспышки крестьянских мятежей, в боярских и дворянских поместьях. Реорганизация армии в соответствии с западными военными образцами в результате постепенно ослабила роль дворянского ополчения и стрельцов. В культурном отношении это был век сосуществования и одновременно противоборства древних традиций и западных влияний, религиозной схизмы и раскола а также конфликты между церковью и государством. В основе всех этих конфликтов лежал подъем светской духовности в образе жизни, литературе, искусстве, музыке. Царь Алексей не был инициатором этой бури конфликтов и перемен, однако находился на гребне волны этих противоречий, не порывая полностью с прошлым. По меткому замечанию Ключевского, Алексей крепко стоял на древней почве московских традиций одной ногой. Он занес другую ногу, чтобы переступить через разделительную линию в западный мир, но так и не пересек ее и остался в нерешительной переходной позиции. О царе Алексее, его характере и личности смотрите Соловьев, том 12, страницы 608-618, Ключевский, сочинение том 3, 1957 год, страницы 320-329, Платонов, лекции по русской истории, страницы 384-391. Алексей родился в 1629 году и, соответственно, был почти на два поколения моложе Богдана Хмельницкого, родившегося около 1595 года. В 1654 году Алексею было 25 лет, самый расцвет жизни, физически здоров и крепок, с румяным лицом и белокурой бородой, его голубые глаза излучали доброту. Григорий Каташихин говорит, что царь Алексей, как и его отец, царь Михаил, был очень мягок, зело тих. Каташихин, глава 1, раздел 5. Поэтому во всех молитвах за него в конце каждой церковной службы использовался эпитет